Глава одиннадцатая. «Та, что загорает под луной». Мачене уне, кепрен де ла луна, в переводе с итальянского «та, что загорает под луной». Слова из песни «Тентарелла ди луна» по итальянски «Лунный загар». мины Маццини. Сентябрь 1959 года. «Кажется, это здесь», — решил Лоренцо и постучал в дверь. Ему открыл парень лет двадцати в белом перепачканном краской фартуке. Светлые волосы, спадающие до плеч, и ухоженные руки тоже были запачканы краской. Он протянул Лоренцо ладонь и улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Добро пожаловать! Ты пунктуален!» — воскликнул парень. «Проходи!» Он провёл его в светлую комнату с большими окнами, полную холстов, картин, банок с кистями и аккуратно разложенных по цветам тюбиков краски. Воздух был пропитан запахом скипидара и сигаретного дыма. «Присаживайся», — сказал он, указывая на деревянный табурет. Лоренцо сел. «Итак, это твоя мастерская?» — пробормотал он, оглядываясь вокруг. «Мне нравится, здесь уютно и, на удивление, чисто». «Без этого никак», — серьезно ответил парень. «В беспорядке я не могу даже думать». «Ну, у каждого художника свой метод», — с улыбкой заметил Лоренцо. Парня звали Николо Санторо. Ларенцо познакомился с ним несколько дней назад на открытии выставки. По правде говоря, выставка была не блестящей, за исключением одной работы. Единственной, что привлекла внимание Ларенцо, то был рельефный холст с выступающими складками, повторяющими очертания женского тела. На табличке под картиной значилось: Никола Сантора. «Материальная ню. Гипс, клей, каолин, мешковина. 1959. Ничего себе. «Никогда не видел ничего подобного. Это почти что скульптура», — подумал Лоренцо. Он принялся искать автора в зале, пока куратор выставки, мужчина средних лет с аккуратно напомаженными волосами, не указал ему на Николу. «Вон тот блондин, что курит на балконе!» Лоренцо подошёл к нему и представился, а затем осыпал парня восторженными комплиментами, и признался, что встречал множество молодых художников и видел немало работ, но каждая из них в той или иной степени его разочаровывала. Ни одна из них не отличалась новизной. «Кроме твоей», — добавил Лоренцо с улыбкой. Они беседовали и курили около получаса, пока Лоренцо не попросил посмотреть другие картины Николы, если таковые имеются. На чём ты сейчас работаешь?» — спросил он, кинув взгляд в сторону большого холста на Мольберте. Никола потёр руки. «Это абстрактный пейзаж», — объяснил он. «Ткань, пропитанная гипсом». Лоренцо встал и приблизился к картине. Он долго рассматривал её, слегка касаясь пальцами выпуклостей и впадин, созданных тканью. Казалось, что изображение выходит из холста. «Очень-очень интересно», — подумал он. «А здесь ты тоже использовал эту технику?» — спросил Лоренцо, присев на корточки рядом с парой других картин. На одной из них плавными мазками было изображено мужское лицо, обрамлённое длинными, струящимися волосами, а на другой — две морщинистые руки, едва касающиеся друг друга. «Да, техника та же. Это автопортрет. А на другой — картине руки моей бабушки», — ответил художник. Лоренцо поднялся и закурил сигарету. «Я тут подумал, как ты смотришь на то, чтобы устроить персональную выставку в нашей галерее?» — спросил он выдыхая струю дыма и снова усаживаясь. Глаза Николы округлились. «Настоящая выставка и только моя? Ты серьёзно?» «Совершенно серьёзно», — улыбнулся Лоренцо. «Думаю, надо собрать с десяток картин, включая те, что я видел сейчас. Сколько времени тебе потребуется, чтобы подготовить остальные?» 10 картин», — пробормотал Никола, проведя рукой по лицу. «Не хотелось бы открыть выставку до Рождества. Сроки сжатые, я понимаю. Ты справишься?» Парень поднял взгляд, у него были миндалевидные глаза цвета осенних листьев. «Да, да, справлюсь, буду работать день и ночь», — ответил он с искренним энтузиазмом. Лоренцо вышел из мастерской Николы с довольным видом. «Первая выставка под моим личным кураторством. Скорее бы рассказать дяде. Представляю, как он обрадуется», — думал он, шагая по аллее, что шла за порто Самбьяджо. Проходя мимо кинотеатра Массимо, Он заметил афишу и подошёл поближе. «Четыреста ударов. Фильм Франсуа Трюфо. Триумфатор Каннского фестиваля». «Ах да», — подумал он, — «совсем недавно видел рецензию на него. О нём очень хорошо отзывались». Лоренцо уже собирался войти и купить билет на первый дневной сеанс, как вдруг остановился. «Почему я опять должен смотреть фильм в одиночестве? Я ведь мог бы пригласить кого-нибудь. Например, дариану Загоревшись этой мыслью, он решил сразу же ей позвонить. Зашёл в первый попавшийся бар, купил два жетона и направился к телефонному автомату. «Резиденция Гуарини», — неподражаемо прогносавила горничная. «Добрый день, Роза, это Лоренцо Ритца из галереи Ингросо. Я хотел бы поговорить с сеньориной Дорианой». На том конце повисла пауза. «Сейчас позову», — сказала она наконец. «Лоренцо, какая приятная неожиданность!» — раздалась в трубке, и он поспешно вставил второй жетон. «Привет, дариана Слушай, я тут подумал!» — начал он. «Не хочешь сходить со мной в кино?» — показывают «400 ударов», фильм французского режиссера. «Франсуа Трюфо, да, знаю! Он получил за эту картину «Прей доля мисс Ансен в Каннах», — перебила она, демонстрируя свой безупречный французский. «При доля мисс Ансен» в переводе с французского «Приз за лучшую режиссуру». Лоренцо был приятно удивлён. Обычно это он знал всё о фильмах, режиссёрах, наградах и фестивалях. Но сейчас впервые разговаривал с кем-то, кто, кажется, знал об этом не меньше. «Именно», — пробормотал он. «С удовольствием схожу, я и так собиралась его посмотреть», — ответила Дериана. «Я свободна в пятницу после обеда, тебе удобно?» «В пятницу? Конечно», — тут же ответил Лоренцо. «Прекрасно! Во сколько ты заедешь?» Лоренцо замялся. «Я думал, мы встретимся прямо в кино, иначе это будет выглядеть как свидание», подумал он, немного смутившись. «М -м, «В пять?» Едва он это сказал, связь оборвалась. Пожав плечами, Лоренцо повесил трубку. В конце концов, перезванивать не было смысла. Дверь кабинета была закрыта, но крики Калеллы разносились по всей фабрике. «Сегодня он явно встал не с ноги», — пробормотал Вита, загружая охлажденные блоки мыла на конвейер, поднимающий их на верхний этаж. «Как будто бывает лучше», — ответил Дарьо, возясь с одним из котлов. Аньеза прислушалась. «Похоже, он говорит по телефону, но о чем не разобрать», — сказала она. «Вита, сходи послушай», — предложил Дарьо. Вита покосился на него. «А почему я? Сам иди!» «Я пойду, мне любопытно», — объявила Аньеза. Она подбежала к закрытой двери и прижалась к ней ухом. «За что я тебе плачу?» — орал Калелла. «Ты должен был держать меня в курсе каждого их шага. По-твоему, это нормально, что я узнаю обо всем из утренней газеты?» «Я не верю, что ты ничего не знал. Кого ты пытаешься обмануть? Не нужны мне твои извинения. Прощай!» Аньеза услышала, как Калелла бросил трубку, отодвинул кресло и тяжёлыми шагами направился к двери. Она пулей вернулась на своё место. «Ну что там?» — спросил её Дарью. «Тссс», — прошептала она, задыхаясь, и приложила палец к губам. В этот момент Калелла распахнул дверь кабинета и с недовольным выражением лица и сигарой в зубах вышел из маловарни. Он завёл Джульетту и умчался прочь. Аньеза подождала, пока автомобиль свернет на грунтовую дорогу, и, услышав удаляющийся рев мотора, снова ринулась в кабинет. Что же такого он прочел в этой газете? «Аньеза, ты куда?» — крикнул ей вслед Дарио. Она вошла и принялась рыться на столе. Среди документов и бумаг лежал свежий выпуск «Ля гадзета дель Медзаджорно», открытый на странице с рекламой, занимавшей половину листа. «Исключительно идеальное бритьё. С новой пеной для бритья «Калелла» в аэрозольном баллончике бритьё будет приносить вам настоящее удовольствие каждый день». Чуть ниже был изображён мужчина с бритвой в руке. Половина его лица была гладко выбрита, а другая покрыта пеной. «Так вот, оказывается, что его так разозлило», — подумала Аньеза. «Его братья выпустили новинку на рынок раньше него». «Что ты здесь делаешь?» От голоса Марио Аньезе вздрогнула Он стоял, прислонившись к косяку, и с удивлением смотрел на неё. «Марио, ты меня напугал», — сказала она, прижав руку к сердцу, точно как это делала её мать. «Ты всё ещё здесь? Разве ты не просила отпустить тебя пораньше? Ты же брала выходные часы на сегодня». «Да, брала, но разве уже пора?» — он взглянул на свои наручные часы. «Ну, вообще-то уже почти час». Аньеза широко раскрыла глаза. «Ого, как поздно!» — воскликнула она и вылетела из кабинета, промчавшись мимо Марио. Запыхавшись и вспотев, она, наконец, добежала до порта. Стоя на причале среди гомона торговцев, портовых рабочих и занятых своим делом рыбаков, она увидела, как, покачиваясь на волнах под порывами сильного Сирокко, к берегу причаливает торговое судно. Прикрывая глаза от солнца, Аньеза, затаив дыхание, уставилась на палубу, где крутился погруженный в работу Джорджо. Рядом с ним суетился Бачича. Аньеза помахала рукой, но Джорджо ее не заметил. Зато ее увидел Бачича. Он несколько секунд смотрел на нее с любопытством, а потом ткунул Джорджо локтем в бок. «Ну, наконец-то он меня заметил», — подумала Аньеза с облегчением. Джорджо наклонился вперед, облокотился на борт и широко ей улыбнулся. Она тоже ответила ему улыбкой и снова подняла руку, чтобы помахать, но вдруг внезапный порыв ветра задрал её длинную цветастую юбку выше колена. «Ох, чёрт!» — воскликнула она. Несколько секунд Аньеза боролась с ветром, но не в силах удержать юбку присела, чтобы подождать, пока ветер утихнет. «Ну и позорище! Проклятая юбка!» — подумала Аньеза, поднимаясь. Она взглянула на Джорджу и увидела, что тот покатывается со осмеху. Должно быть, сверху ему прекрасно было видно всю сцену. Его смех казался ей одним из самых прекрасных звуков на свете. Она не могла слышать его на таком расстоянии, но ей хватило воображения, чтобы представить его, такой кристально чистый и заразительный, что она сама немедленно расхохоталась. Наконец Джорджо сошёл на берег и, подойдя к Аньезе, заключил её в объятия. «Моя кучеряшка!» «Боже, как же мне не хватало твоего запаха!» — прошептал он, прижимая её к себе. Потом Джорджо немного отстранился и, глядя Аньезе прямо в глаза, нежно взял её лицо в ладони и поцеловал в губы. Несколько матросов, только что сошедших на берег, стали отпускать грубые шуточки. «Ну ты и красавчик, тощий! Прям-таки Рудольф Валентина местного разлива!» — подколол его один матрос с сильным римским акцентом. Аньезе смутилась и покраснела. «Придурки, что с них возьмёшь? Не обращай внимания!» — весело ухмыльнулся Джорджо. Они шли по набережной, держась за руки, пока из радиоприёмника, стоявшего в киоске с напитками, на всю громкость раздавалось «Лунный загар молочного цвета». «Всю ночь ты на крыше, на крыше, как кошка, если на небе полная луна, ты становишься совсем белоснежной». Аньеза в принялась подпевать. «Тин-тин-тин, лунные лучи! Тин-тин-тин, тебя целуют!» Джорджа с улыбкой взглянул на неё. «Мне нравится эта песня», — пояснила она. «Она поднимает настроение». Он улыбнулся и чмокнул её в щёку. Они зашли в астырию Упино, заказали четверть литра красного вина и принялись обмениваться новостями. Джорджо рассказал, как рад был повидаться со своими братьями в Савонне и как сильно те подросли. «Энрика скоро сравняется со мной ростом, просто не верится. А Лука, он лучший ученик в классе, особенно по математике, это и хорошо, будет кому подбивать счета, когда я открою свою компанию», — заключил Джорджо. Анье закивнула и подперла голову рукой. Ее щеки горели, взгляд слегка туманился. «Ого, да ты уже пьяна?» — спросил он. Она выпрямилась. «Не знаю, вроде нет. Чувствую себя просто, как бы сказать, легко. Вот». Аньеза расслабленно улыбнулась, а Джорджо засмеялся. «Ладно, но больше никакого вина», — сказал он и придвинул её бокал к себе. «Теперь твоя очередь. Что я пропустил?» Аньеза сложила руки на столе. «На самом деле есть одна новость. Я изменила формулу Мариан». «Как это изменила формулу?» «Ну-ка, расскажи поподробнее», — Джорджи с интересом подался вперёд. Тогда Аньеза рассказала ему о перепалке с Калеллой и его безумном решении снять Мариан с производства, о том, как она не могла этого принять, и ломала голову, пытаясь найти решение. «И вот», — продолжила она, — «я подумала, я ведь могу изменить формулу и улучшить мыло, и тогда Калелла вернёт его в производство. Я назвала его «Новель Мариан» и создала, думая о тебе», — добавила она, тихо опустив глаза. «Обо мне», — удивился Джорджо, слегка опольщённый. Он протянул руки через стол и взял руки Аньезы в свои. «Правда? Ты сделала мыло для меня, как твой дед для своей Марианны?» Он почувствовал, как его сердце переполняется нежностью. Аньеза подняла глаза и с улыбкой кивнула. «Я хочу, чтобы оно было голубого цвета, как твои красивые глаза. Оно будет на основе талька, как и Мариан, но с черничной сердцевиной, капелькой ванили и тонкими нотами лимона и мандарина». Джорджи слушал её, восхищаясь и благоговея. «Просто невероятно», — думал он. «Всё, что она говорит или делает, поражает меня до глубины души. Я купила всё, что нужно, и экспериментировала с эссенциями дома несколько недель. Пришлось сделать много проб, но оно того стоило. Я хочу, чтобы аромат получился уникальным», — продолжила она. «И теперь, когда я подобрала рецепт, я готова предложить его Калелле». Джорджо нахмурился. «Почему у тебя такое лицо?» — спросила она. «Ты уверена, что это хорошая идея? Он просто украдёт у тебя рецепт и присвоит себе, как случилось с Инесс. По-твоему, это справедливо?» — она пожала плечами. «Я знаю, но разве у меня есть выбор? Что мне ещё остаётся?» «А если ты принесёшь ему уже готовое мыло, но без рецепта, тогда формула будет только твоя», и когда ты откроешь свой дом Риццо, то сможешь забрать её с собой на свою новую фабрику», добавил он, произнеся последние слова почти шёпотом. Аньеза задумалась. «Да, но как ты предлагаешь это сделать? Я не могу работать над мылом тайком, Калелла сразу же заметит. Это невозможно», — заключила она, покачав головой. Повисла короткая пауза. «А что если...» — пробормотал он, и его лицо озарилось хитрой улыбкой. «У тебя ведь до сих пор есть ключи от маловарни». «Ну да, Калелла не поменял замок на воротах. Но при здесь ключи?» «А Калелла знает, что они у тебя есть?» «Нет, даже не догадывается. Он забрал ключи, которые были у отца. Я уверена, что он и не знал, что у нас с Лоренцо есть свои». «Там ведь нет сторожа?» «Точно нет. Я знала бы, если бы был. Марио мне всегда рассказывает». «А ты умеешь пользоваться оборудованием?» «Разумеется», — ответила она с недоуменным видом, всё ещё не понимая, к чему он клонит. «Вот как мы поступим!» — воскликнул Джорджо, хлопнув по столу рукой, так, что задребезжали стаканы. «Мы проникнем туда сегодня же ночью. Я тебе помогу. Закроемся на фабрике и выйдем до рассвета». Но не одни, а с Мариан. Анье заизумленно посмотрела на него. «Что ты такое говоришь? Это невозможно!» «Почему нет? Слишком рискованно. А если нас поймают?» «Как они могут нас поймать? Никто об этом даже не узнает, поверь мне!» «А что я скажу своим?» Я всегда ночую дома. И не надо ничего говорить. Выйдешь незаметно, когда они уснут. Я так делал не раз, — сказал Джорджо, махнув рукой. Да, но что, если что-то всё же пойдёт не так, и нас поймают? Как сильно ты хочешь сделать это мыло? По шкале от одного до десяти, — резко спросил он. На одиннадцать, — ответила Аньезе. Он посмотрел на неё с улыбкой и подмигнул, будто и не ожидал другого ответа. В пятницу Лоренцо приехал к Гуарине пораньше. Припарковался на обычном месте у дома и, выходя из машины, заметил двух высоких и крепких мужчин, которые выгружали из фургона громоздкую прямоугольную коробку. «Сюда, пожалуйста!» — командовала горничная, стоя в дверях, пока мужчины волокли ящик по лестнице. «Добрый вечер, Роза!» — поздоровался Лоренцо, подходя ближе. «Я за Дорианой!» «Входите, входите, сеньорина Дориана ещё не готова», — ответила та, закрывая за ним дверь. «Можете подождать здесь», — и снова обратилась к мужчинам. «Кухня внизу, лестница слева, следуйте за мной». Лоренцо стоял и ждал в просторной прихожей, перекатываясь с пяток на носки. «Интересно, что там в ящике?» — думал он. «Наверное, какой-то новомодный электроприбор». Он решил, что будет интереснее посмотреть на него, чем стоять здесь без дела. Спустившись на два лестничных пролёта, он остановился на пороге кухни и заглянул в комнату. Мужчины сняли картонную упаковку и теперь под восхищённые взгляды горничной устанавливали в угол холодильник. Лоренцо впервые видел холодильник так близко. Белый, округлый, с плавными линиями. «Ну, конечно, это же тот самый, о котором поют в рекламе «Отличный настоящий холодный морозищий». Он не смог сдержать смешка «Надо же, какая глупая песенка! Один в один, как те, что любит надутый индюк Калелло», подумал он с презрительной усмешкой. Лоренцо вернулся наверх в тот самый момент, когда Дорианна спускалась по широкой лестнице, держась за позолоченные перила. На ней было жёлтое платье без рукавов с широкой юбкой до колен и чёрной лентой, обхватывавшей тонкую талию. Мягкая линия декольте обнажала белоснежную кожу. Глядя, как она идёт ему навстречу с непринуждённой улыбкой на накрашенных красной помадой и губах, Лоренцо не мог не думать о том, что она ещё никогда не выглядела так мило. Когда они подошли к автомобилю, Лоренцо направился к водительской двери, а Дарианна застыла с другой стороны, сцепив руки и в уставилась на него. Лоренцо вопросительно взглянул на неё, и она весело кивнув, указала на дверь. «О, чёрт, прости!» — пробормотал он, обходя машину, с неловкой улыбкой открыл ей дверь верхние или нижние ряды верхние сто восемьдесят лир нижние сто тридцать монотонным голосом объявил кассир с впалыми щеками и скучающим выражением лица конечно верхние ответила дыриана и положила руку на плечо Лоренцо. он ответил ей сдержанной улыбкой и заплатил за двоих в полупустом зале Лоренцо весь фильм не проронил ни слова Время от времени Дориана поворачивалась к нему и смотрела на его сосредоточенное, завороженное происходящим на экране лицо. Когда фильм закончился, Лоренцо всё так же молча направился к выходу, глядя в пол и засунув руки в карманы. «Ты что, язык проглотил?» — пошутила она, когда они вышли на площадь перед кинотеатром. Лоренцо поднял голову. «Извини, я думаю о фильме», — ответил он рассеянно и затянулся сигаретой. «И...» «Это настоящий шедевр, просто откровение», — сказал он. Она улыбнулась, и на её щеках появились ямочки. «А что тебе понравилось больше всего?» — Лоренцо выдохнул дым. «Больше всего меня поразило полное отсутствие сентиментальности и риторики, хотя фильм рассказывает драматичную и жёсткую историю», — объяснил он. «Это как документалистика». Мы следим за повседневной жизнью героя, видим, как он сталкивается с непониманием в школе, с родителями, которые не умеют любить, с обществом, которое только и делает, что подавляет его». «Да, фильм ставит перед нами те же вопросы, что ежедневно задает себе любой 13-летний подросток». «Именно так!» — воскликнул он. «Меня впечатлила сцена с психологом», — сказала Дариана, направляясь к машине. «Ты заметил, что в ней нет контрплана?» «Будто режиссёр хотел подчеркнуть одиночество Антуана его непонятость!» Лоренцо молчал, поражённый её наблюдательностью. «Мне ещё никогда и ни с кем не доводилось так говорить о кино», — подумал он. Анжела никогда не была внимательной или увлечённой зрительницей, и ему каждый раз приходилось разжёвывать ей смысл фильма, объяснять тот или иной кадр, который она неизменно упускала. «Искаков финал, словно побег от реальности, обрывающейся у моря», — протянула Дориана. «Да, и крупный план, взгляд полной тоски», — добавил он. «Просто душераздирающие». Они продолжали обсуждать фильм «Всю дорогу» и сошлись во мнении, что он чем-то напоминает неореалистические картины, но в то же время во многом от них отличается. Хотя Трюфо, как отметила Дориана, и начинал с этого направления, его новый фильм открывал зрителю нечто совершенно иное, отличное от неореализма. «Ну вот мы и приехали», — сказал Лоренцо, заглушив мотор. Он повернулся к Дориане и улыбнулся. Она ответила ему улыбкой и слегка пожала плечами. «Подожди, я помогу тебе выйти», — сказал он. Лоренцо открыл дверцу автомобиля, подал ей руку и проводил до двери. «Спасибо за приглашение», — сказала она, доставая из сумочки ключ. «Надеюсь, ты пригласишь меня ещё». Она посмотрела на него, и в её зелёных глазах заплясали искорки. «Обязательно смотреть фильмы с тобой одно удовольствие», — ответил он. «До скорого, Дориана». Она всё ещё смотрела на него, держа ключ в руке, и как будто не решалась открыть дверь. «Ну, я пойду», — пробормотал Лоренцо. Слегка разочарованная Дориана кивнула и вошла в дом. Вернувшись в машину, Лоренцо откинулся на сиденье и глубоко вздохнул. Он вдруг почувствовал странное беспокойство, словно только что стоял на краю пропасти и чудом избежал падения. Он провёл рукой по растрёпанным волосам, сжал сигарету в зубах и уехал. В темноте Аньеза никак не могла попасть ключом в замок. «Чёрт, я совсем ничего не вижу!» «Подожди, я подсвечу!» — прошептал Джорджо, направляя луч фонаря, который он, если можно так сказать, кое-где ненадолго позаимствовал. Аньеза была непреклонна. «Включать свет на фабрике ни в коем случае нельзя, это слишком рискованно. Нужно придумать что-то другое». Джорджо, немного поразмыслив, нашёл выход. Он вернулся на корабль и перерыл всю каюту, пока, наконец, не нашёл в шкафчике фонарь Бачичи. «Утром верну, он даже не заметит», — решил Джорджо. Аньеза, медленно стараясь не издать ни звука, распахнула ворота. Вокруг царила тишина, глубокая, как сама ночь, поблизости не было ни души. Освещая дорогу фонарём, они вошли на фабрику. Сердце Аньезы бешено билось. Весь день она не могла избавиться от страха, что их поймают. «Если нас поймают, — думала она, — Калелла вышвырнет меня с маловарни, а потом сдаст в полицию». «Но кто может нас увидеть в такой глуши посреди ночи?» «Успокойся, всё будет хорошо», — уговаривал её Джорджо. «Наверное, он прав», — решила Аньезе. «Я напрасно беспокоюсь». Она поднялась наверх и зашла в раздевалку, чтобы надеть комбинезон и шапочку. «Мне тоже в это облачиться. Я буду само очарование как думаешь?» — ухмыльнулся Джорджо, скрестив руки на груди. Аньезе открыла дверь шкафчика. «Ну, шапочку всё же придётся надеть», — ответила она с абсолютно серьёзным видом. «Если в смесь попадёт волос, придётся всё переделывать». Джорджо схватился за голову. «Эй, ты что, у меня пока что не выпадают волосы!» — нахмурился он. «Я ещё молод!» Аньеза рассмеялась, прикрыв рот рукой. Они вернулись на первый этаж. Она в рабочей униформе, он в шапочке. «Чувствую себя, Несша, с этой штукой на голове!» — пробормотал Джорджо. Несша по-итальянски «глупо-подурацкий». Легорийский диалект. Аньеза обернулась, улыбнулась ему и сказала деловым тоном. «Итак, для начала приготовим раствор. Нужно включить вон тот котёл справа, самый маленький». «Я включу», — отозвался Джорджо. «Ты, наверное, ещё не знаешь, но я настоящий специалист по котлам. Если на корабле выходит из строя котёл, меня всегда зовут посмотреть, в чём дело». Когда котёл заработал, Аньеза поднялась по лесенке к верхнему краю, но Джорджо неожиданно направил фонарь прямо в лицо, чуть не ослепив. «Не двигаться!» — скомандовал он басом. «Это ограбление, кошелёк или жизнь?» Аньеза застыла и расхохоталась. «Ну, теперь ты точно выглядишь Несша». «Я ведь сказал это на диалекте, ты же его не знаешь», — засмеялся он. «А вот и знаю. Я догадалась, что это значит глупо». «Браво! Ты начинаешь понимать лягурийский. Я тобой горжусь!» Аньеза надула губы и вернулась к котлу. Она залила туда оливковое масло и другие растительные жиры, и когда они расплавились, стало понемногу добавлять каустическую соду. «Вот теперь оставим всё это вариться, а потом продолжим», сказала она, спускаясь по лестнице, которую Джорджо придерживал снизу. С каждой ступенькой Аньеза чувствовала, как её окутывает странное спокойствие, словно страх внезапно рассеялся, как пар, который поднимался от котла и растворялся под потолком маловарни. «У нас есть время на один, нет, даже на два поцелуя», сказал Джорджо, притягивая её к себе и снимая шапочку. Аньеза улыбнулась, закрыла глаза и позволила ему себя поцеловать. «Возьмёшь меня на танцы в следующий раз?» спросила она, уютно устроившись в его объятиях. Джорджо уткнулся подбородком в её макушку. «Зачем ждать следующего раза?» ответил он. «Можем потанцевать прямо сейчас, здесь». Аньеза подняла взгляд. «Здесь? А как же музыка?» «Музыку я беру на себя, не переживай. Какую песню желаешь заказать?» Она улыбнулась. «Лунный загар». Не колеблясь ни минуты, — ответила она. Тогда Джорджо поставил фонарик на пол, направив луч вверх, и, обняв Аньеза за талию, начал тихонько напевать, медленно покачиваясь из стороны в сторону. «Загорелые все в пятнах, краснокожие да багрянца, девушки на солнце загорают». «О, боже, да тебе же медведь на ухо наступил!» Джорджо в ответ запел еще громче. «Но одна загорает в лучах луны!» «Тише ты!» — шикнула Анье, смеясь Джорджо закружил ее в танцы. Оба принялись отплясывать твист, а Джорджо продолжал петь, не попадая в ноты. Вдруг они остановились и, расхохотавшись, бросились в объятия друг друга. «Хватит, хватит! Давай вернемся к работе!» — сказала Анье, засмеясь, и снова натянула на голову шапочку. Было уже чуть за полночь, когда Джорджо, следуя указаниям аньезы, закрепил трубу и направил горячий поток мыльной массы в смеситель. Затем он спустился вниз, подошёл к ней и, слегка касаясь её спины, смотрел, как она сосредоточена и уверенно добавляет в смесь наполнители, объясняя по ходу, для чего предназначен тот или иной ингредиент. «Силикат — это коллоидный пластификатор», — говорила она. «А канифоль получает из живицы ели и кедра». Он кивнул, хотя на самом деле не понимал ни слова. Добавив ароматические эссенции, Аньеза протянула ему синий пузырёк. «А теперь ты добавишь краситель», — сказала она. «Этот оттенок называется циан, цвет морской волны и цвет твоих глаз», — добавила она с улыбкой. «Я? Ты уверена? А если я сделаю что-нибудь не так и всё испорчу?» «Ты ничего не испортишь, я помогу», — сказала она, и тут же с удивлением и внезапной нежностью вспомнила, что слово в слово повторилось и сейчас то же самое, что сказал ей дедушка много лет назад, когда впервые разрешил ей самой добавить эссенцию талька. Джорджи наклонился над смесителем и стал по чуть-чуть добавлять краситель, пока мыло полностью не окрасилось в голубой цвет. «Как красиво!» — воскликнул он. «Видишь, настоящее волшебство», — сказала Аньезе, положив ему руку на плечо. «Знаешь, дедушка как-то пообещал, что однажды мы с ним искупаемся в горячем мыле». Джорджо повернулся и лукаво посмотрел на неё. Аньезе рассмеялась. «Нет, даже не думай». Она бросила взгляд на часы и с грустью поняла, что до рассвета осталось всего четыре часа. Через четыре часа корабль Джорджо отплывёт, и они снова расстанутся. В очередной раз. Вскоре они переправили горячую жидкую массу в сушилку. «Видишь, Рамы, что крутится в сушилке?» — спросила Аньеза, указывая пальцем. На них мыло затвердевает при контролируемой температуре. «Через 20 минут наш блок будет готов. Нам просто нужно подождать. А потом? Что будем делать?» — спросил он. «Пойдём наверх резать и формовать. Это не займёт много времени, блок маленький. На этом, пожалуй, и всё. На оттиски времени уже не хватит, но ничего страшного. В половине пятого утра первые образцы «Новель Мариан», овальные, голубого цвета, вышли из выпускного отверстия автоматического пресса. Аньеза с замиранием сердца взяла в руки кусок мыла и едва не прослезилась. Какой насыщенный аромат! В нём отчётливо различался тальк, но в то же время чувствовались нотки ванили и черники. А также совсем лёгкие оттенки лимона и мандарина. «Да, всё именно так, как я хотела», — довольно подумала она. Аньеза задумалась, испытывал ли дед то же счастье, что чувствует сейчас она, когда создал Мариан. «Наверное, да. В одном она была абсолютно уверена. С ней рядом сейчас тоже был любимый человек». «Ты справилась, кучеряшка», — прошептал Джорджо, стоя позади неё и обнимая её за плечи. «Я горжусь тобой». Он уткнулся подбородком в изгиб её плеча. «Мы справились». Поправила его Аньезе. Она отвела руку назад и взъерошила ему волосы.